Глава 43 и снова была звёздная ночь с ревущим ветром. Рис совершил переброс, едва мы выбрались из каменного города. Я ожидала увидеть огни в е л а р и с а но ошиблась. Мы оказались на берегу горного озера, окаемлённого сосновым лесом. Где находилось это место, я не знала и не спрашивала. Чувствовалось, что где-то очень высоко. Двор кошмаров мы покидали в той же манере, нагло, вызывающе, с нескрываемой угрозой. Куда исчезли Кассиан, Азриэль, Мор и украденный шар, оставалось только гадать. «Прости меня», — хрипло произнес Рис. «Может, он для этого переместил нас в уединенный уголок? За что ты просишь прощения?» У него тряслись руки. Видимо, последствия ярости, охватившие его, когда Кейр дерзнул оскорбить меня, да еще и угрожать. «Наверное, Ризу захотелось побыть наедине со мной, успокоиться, потому что дома его немедленно забросают вопросами». «Я не должен был брать тебя туда. Тебе незачем было видеть эту сторону нас, меня». Я помнила Риза таким сокрушённым и даже потерянным. «Я ведь со мной, — она просилась, — успокоила его я х о т я, хотя я до сих пор не знала, как относиться к тому, что произошло между нами». А случившееся с Кейером просто ужасало. Но ведь я действительно сама напросилась. Сама выбрала такую роль, такую одежду. Позволила Ризу усадить меня на колени и... Всё остальное позволило. о р и с мы же знали, что потребуется от нас, когда попадём ко двору кошмаров. Я тебя очень прошу, не начинай меня оберегать так, как сегодня». Он понял, о чём я. Риз оберегал меня в подгорье, но этот необузданный, чисто мужской гнев, обрушенный на Кейера, в памяти мелькнули разгромленный кабинет и стены, забрызганные краской. Риз шумно задышал. «Я бы никогда, понимаешь, никогда бы не запер тебя в четырех стенах и не держал бы в стороне от моих дел. Я нуждался и нуждаюсь в твоей помощи». Но когда Кей р а с с м и л с я тебе угрожать, когда он назвал тебя шлюхой, ведь так они называли его самого, шлюхой Амаранты. п я т ь лет они бросали ему это слово в лицо. Оно звучало у него за спиной. Даже л а с с н однажды. Мне иногда бывает тяжело сдержать свои инстинкты. Глухо признался Рис. «Инстинкты. Однажды инстинкты заставили другого мужчину оберегать меня, пряча ото всех. В таком случае тебе нужно было получше подготовиться», — сердито парировала я. «Все же шло отлично, пока Кейер не сказал...» «Я убью всякого, кто причинит тебе вред», — прорычал Рис. «Я буду убивать их долго и без устали». Он дышал ртом. «Давай». и заливай на меня свою ненависть, клейми презрением. «Ты мой друг», — сказала я, и мой голос дрогнул. Только слёз не хватало. Я не понимала, почему плачу. Возможно, происходившее на троне, с ним пусть и на мгновение, но показалось мне настоящим, а оно таковым не было. Во всяком случае, для него. «Ты мой друг». И я понимаю, каково быть верховным правителем. И еще я понимаю, ты готов защищать свой настоящий двор и расправляться с каждым, кто представляет для него угрозу. Но я не могу... Я не хочу, чтобы ты начал что-либо от меня утаивать и держать меня в стороне от дел из-за чьих-то угроз в мой адрес. Вокруг нас закружилась тьма. За спиной Риза появились крылья. «Я не он», — прошептал Рис. «Я никогда не стану таким, как он, и действовать, как он, я тоже не буду. Он запер тебя, чтобы ты ч е х л а и умирала в золотой клетке. Он старался...» «Прекрати сравнивать. Не сравнивай меня с ним!» Я растерянно моргала. «Таких слов я никак не ждала. Думаешь, я не знаю, как пишутся истории и как напишут эту...» Рейс т о я л п р и л о ж и в руку к груди. В его глазах было столько душевной боли, которую он даже не пытался скрыть. Я — темный правитель, укравший невесту светлого рыцаря весны. Я — демон, воплощение кошмаров, и меня ждет ужасный конец. А он — золотой принц. Он — герой, который получит тебя в награду за то, что не сломал себе шею на глупости и самонадеянности. Мне вспомнилась одна его фраза, сказанная в наш последний разговор в Подгорье. «Видишь ли, обычно всё, что было мне дорого, у меня отбирали». Я чуть не задохнулась от его нынешних слов. Мне было страшно, но сейчас мною двигал не страх, а злость. Опять я оказывалась игрушкой. «А как насчёт моей истории?» — раздражённо спросила я. «Моей награды! Мне позволено что-нибудь хотеть!» «Чего именно ты хочешь, Фейра?» — спросил он. «Ответа у меня не было. Я не знала. Уже не знала». «Так всё-таки, Фейра, чего же ты хочешь?» — снова спросил Рис. Я молчала. а н я так и думал». Тихо и невесело рассмеялся он. «Обязательно выясни это, причём в ближайшее время». Такое надо знать наверняка. Пусть я не знаю, чего хочу, но зато я не прячусь под маской. Огрызнулась я. Я позволяю им видеть себя такой, какая есть, сломленной, разбитой на куски. Да, ты все делаешь во имя спасения своих подданных. А твои другие маски, Рис, почему бы не дать друзьям увидеть твое истинное лицо? Наверное, тебе проще этого не делать. Может, однажды ты кого-то впустил? и они увидели тебя настоящего и отшатнулись. Можно ли их упрекать? Кому захочется еще раз соприкоснуться с таким хаосом?» Риза передернула. «Самого могущественного в истории верховного правителя передернула. Я знала, что сильно и глубоко задела его. Слишком сильно и слишком глубоко. р и с тихо позвала я. Пора домой». Его слова повисли между нами. Я ждала, что он возьмёт их назад, пока из меня не вырвалось нечто вроде «нет у меня дома». Но мне вспомнилось чистое синее небо в е л а р и с а каким оно бывает на закате. Вспомнились сверкающие городские огни. Не дождавшись ответа, Рис схватил меня за руку и совершил переброс. Всё это время он избегал моего взгляда. Ветер завывал яростнее обычного, А темнота, окутавшая нас, была б е з з в ё з д н о й холодной и совершенно чужой. Я не ошиблась в догадках. Кассиен, Азриэль и Мор дожидались нас в доме. Им не терпелось узнать, какие слова Кейера толкнули верховного правителя на жестокую расправу со служителем. Они принялись забрасывать Ризанда вопросами. Я пожелала всем спокойной ночи и ушла. Я даже не сменила одежду. хотя в в е л а р и с е это платье действительно выглядело на рядом ш л ю х и К себе я не пошла, а отправилась в сад, словно лунный свет и холод могли прочистить мне мозги. Хотя, если быть честной, я ждала его. То, что я ему сказала... Там, на берегу озера, я вела себя отвратительно. р и с поделился своими тайнами, открыл уязвимые места, рассчитывая на моё внимание... А я бросила ему в лицо такое. Я же знала, что мои слова его заденут. И знала, что говорила не о нём. Совсем не о нём. Время шло. в е т е р выдался достаточно холодным. Весна в здешних краях ещё не вступила в полную силу. Луна неспешно катилась по небу. Я тёрла озябшие руки, слушая журчание фонтана и музыку, долетавшую с городских улиц. Рис не появлялся. Я даже не знала, с каких слов начала бы разговор Придион сейчас. Его никак нельзя сравнивать с Тамлином. Сегодняшний гнев Ризанда был оправдан, как и его стремление меня защитить. На его месте я бы поступила точно так же. Рассказ о мучениях мор поднял во мне кровожадное желание наказать их. Я сознавала риск своего поведения в каменном городе. Я сидела у р и з а на коленях, касалась его, по сути, пользовалась им. Да, какое-то время я беззастенчиво пользовалась Ризом. Наверное, было бы разумно сказать ему, что я не хочу и не жду от него чего-либо большего. Возможно, и р и з а н т флиртовал со мной и разжигал во мне страсть, намереваясь выиграть время для а з р е э л я и поддерживая облик верховного правителя, к которому привыкли при дворе кошмаров. И, возможно, Всё это я ему сказала, поскольку вдруг поняла. Сама я никого не пущу к себе в душу. И сегодня, когда он осознал, как отозвались на мне тронные игры, ему самому стало муторно. У меня в душе что-то скомкалось. Я ревновала его к Криседде. Во время празднества на корабле меня глубоко задевало, что Рис улыбается ей, а не мне. Я жаждала... оказаться на её месте. Пусть я вела себя глупо, но вряд ли Рис назвал бы меня шлюхой из-за моих желаний, из-за того, что желала его. И неважно, что я едва рассталась с Тамлином, точнее, сбежала от него. И его друзья не заклеймили бы меня шлюхой. Их мучения были гораздо страшнее моих и д л и л и с ь дольше. Но вопреки всему, что они испытали, Они научились жить и любить, вопреки, наперекор. Так, может, наступило время честно сказать Ризу об этом, объяснить, что я не притворялась. Я не хотела объяснять случившееся какой-нибудь шуткой или отвлекающим манёвром. Я не ждала простоты и лёгкости. Во мне самой оставалось предостаточно страхов. Я понимала, что и р и с мог не знать, с какой стороны ко мне подойти, но я... Я хотела попробовать. С ним. Попробовать что-то сделать вместе. Возможно, это была бы только телесная близость и больше ничего. А может, что-то ещё. Сейчас я этого не знала. Мы бы вместе сообразили, что к чему. Я уже достаточно исцелилась, чтобы у меня возникло желание попробовать. Конечно, если такое же желание возникнет и у него. если он попросту не уйдет, когда узнает, чего я хочу. Вернее, кого? н е верховного правителя и н е самого могущественного мужчину за всю историю п р и д и а н и и Его. Того, кто однажды наполнил музыкой мою жуткую камеру в Подгорье. Кто возле трона Амаранты схватил кинжал, готовый сражаться за меня, когда остальные не осмеливались. Кто потом... После моего воскрешения каждый день сражался за меня, не давая мне распасться на куски и исчезнуть. Я ждала его в холодном, залитом лунным светом саду. Но он не пришел. Завтракала я без Риза. Обедала тоже. В доме его не было. Тогда я взяла лист нашей последней переписки. Там еще оставалось место, и я написала — Я хочу с тобой поговорить. Я ждала, когда лист исчезнет. Но и спустя полчаса он оставался у меня на ладони. Потом я швырнула лист в огонь. Меня это сильно рассердило. Я отправилась бродить по улицам, едва замечая, что день выдался на редкость тёплым и солнечным, а воздух густо напоён ароматом лимона, полевых цветов и свежей травы. Теперь, когда шар правды в наших руках, Риз наверняка поспешит устроить новую встречу со смертными королевами, хотя наверняка станут н а м е р е н н о т я н у т ь время, желая показать свою значимость и власть. Кровожадная часть моей личности желала, чтобы Риз переломал королевам кости, поступив с ними, как вчера с к е й р о м Чтобы упорядочить мысли, я решила прогуляться и отправилась на другой берег, Камрине. Зима уступила своей позиции весне. На половине пути мне пришлось снять пальто, Хотелось снять и тёплую кремовую кофту, поскольку я изрядно вспотела. В жилище Амрена ничего не изменилось, и она сама всё так же сидела над книгой, окружённая ворохом бумаг. Я выставила на другой стол банки с кровью. «А, явилась причина, из-за которой утром рис едва не откусил мне голову», не отрываясь от работы, произнесла Амрена. «А сам он где?» — спросила я. «Охотится на тех, кто вчера стрелял по вам». Если в арсенале неведомых противников есть рябиновые стрелы... Чтобы хоть как-то унять охватившую меня тревогу, я попыталась завязать разговор с Амреной. «Как ты думаешь, это могли быть посланцы двора лета?» Кровавый рубин по-прежнему придавливал её бумаги. Сейчас он был нужнее, поскольку в открытые окна дул ветер. о жерелье Вариана переместилось на столик возле кровати. Похоже, а м р е н а любовалась им перед сном. «Возможно». отозвалась Амрина, вводя пальцем по строчке книги. «Она была настолько поглощена своим занятием, что даже не польстилась на кровь. Я подумывала тихо уйти, но Амрина заговорила снова. Кем бы ни были наши враги, они сумели настроиться на магию Риза. А это значит, они способны его найти, когда он совершает переброс или иначе проявляет свою магическую силу». Наконец Амрина отвлеклась от книги и взглянула на меня. Через пару дней вы всей гурьбой покинете в е л а р и с Рис хочет, чтобы некоторое время вы провели в Валерианском военном лагере. Оттуда вы отправитесь в земли смертных. Разумеется, когда королевы созреют для следующего визита. Почему не сегодня? Потому что завтра вечером — звездопад. Первый за минувшие пятьдесят лет, который мы отметимся вместе. Рис, конечно же, захочет быть здесь со своими подданными. «А что это за праздник?» Глаза а м р е н а вспыхнули. «Все притяние завтра будет праздновать Нинсар, День семян и цветов». «Я чуть не вздрогнула. Надо же, сколько времени прошло с тех пор, как я живу здесь. Но звездопад отмечается только при дворе ночи, и только тут мы сможем его увидеть», — продолжала а м р е н а «Только у нас вместо Нинсара празднует звездопад. Обо всем остальном, в том числе и о причине, ты узнаешь завтра». Пусть для тебя это станет сюрпризом». Похоже, горожане заранее готовились к завтрашнему торжеству. ф е й ц ы и Фейти торопились домой с большими букетами ярких полевых цветов, такими же яркими лентами и угощением. Улицы не только тщательно подметались, но затем и мылись с мылом. Быстрые умелые руки обновляли и украшали витрины. «А после военного лагеря, после встречи с королевами, мы вернёмся сюда?» спросила я. «Не сразу, через некоторое время», — ответила Амрена, снова утыкаясь в книгу. У меня в душе что-то оборвалось. Для бессмертных это «некоторое время» вполне могло означать «очень долгий срок». Я решила, что Амрена деликатно выпроваживает меня и направилась к двери. И вдруг услышала. Когда Рис вернулся сюда после Амаранты, он был сущим призраком. Пусть он и хорохорился перед нами, но мы-то видели». Это ты снова вдохнула в него жизнь. Слова застряли у меня в горле. Я даже не хотела задумываться об услышанном. Всё хорошее, что я сделала, что мы сделали друг для друга, могли уничтожить мои вчерашние слова. Резу повезло, что все вы есть у него. Нашла Се. Нет, — тихо возразила Амрена. Такой нежности в её голосе я ещё не слышала. Нет, Фейра. Это нам повезло, что у нас есть Он. Я повидала достаточно верховных правителей. Были среди них жестокие, были хитрые и коварные, были сильные и слабые. Но никто из них не умел мечтать. Мечтать, как рис. «Мечтать о чем?» — спросила я. «О мире, о свободе, о процветающей жизни объединенных государств». о лучшей жизни для каждого из нас. Арис думает, что его запомнят злодеем из страшной сказки. а м р е н а хмыкнула. «Хотела добавить», — сказала я, бесшумно открывая дверь. «В сказках злодей обычно запирает какую-нибудь деву и выбрасывает ключ». а м р е н а снова хмыкнула. Арис, наоборот, выпустил меня из заточения. Вернувшись от а м р е н ы я взяла чистый лист и написала. Если тебе понадобилось отлучиться, мог хотя бы оставить ключи от дома. Уходя, я вынуждена бросать дверь незапертой. У воришек, шныряющих неподалеку, может появиться искушение заглянуть внутрь». Ответа не было. Письмо даже не исчезло. На следующий день после завтрака я написала еще одно. «Кассиан говорит, что ты о т с е ж и в а е ш ь с я в доме ветра. у г р ю м ы й п р и у г р ю м о й Это уж совсем не похоже на верховного правителя. А как же наши занятия?» И опять никакого ответа. Моё чувство вины, или как бы там это ни называлось, слабело. После полуденной трапезы я написала третье письмо, едва удерживаясь, чтобы не порвать лист в клочья. Это что, наказание? Или, если кто-то из твоего внутреннего круга тебя разозлит, им не даётся шанса на восстановление отношений? Ты трус, снедаемый ненавистью. Город продолжал готовиться к звездопаду. Я неспешно, с наслаждением, вымылась. Выйдя из купальни, я мельком взглянула на стол, где оставила послание. Лист исчез. Пришли Нуала с Середвиной, чтобы помочь мне одеться. Пока они занимались этим, я старалась не смотреть на стол. Каждое мгновение мне казалось, что сейчас появится ответ. Ответ не появился.